Рязнули механизмы дверей, кабина, дрогнув, остановилась на этаже. Полковник зашагал по коридору, гулкому и пустому в субботу. Заглянул в приемную, где дожидалась верная секретарша Надежда. Надя начал украинский с порога и осекся, поскольку секретарша казалась не одна. Надежда коротала время в компании двух весьма мрачного вида незнакомцев, Яรัสловцев всех города самоуверенней, чем следовало бы в приёмной милицейского начальника столь высокого ранга, каким безусловно являлся полковник Украинский. Эта самоуверенность сразу не понравилась полковнику, уязвила и насторожила его. Секретарша открыла и закрыла рот, видимо, хотела что-то сказать, но не решилась. Сергей Михайлович ещё больше нахмурился, поглядя полковника Украинского. Недёленые августи поднялись с дивана и синхронно шагнули навстречу. Сергей Михайлович остановился один из незнакомцев, украинский утвердительно кивнул. Подполковник Кушелев из управления внутренней безопасности, майор Компанеев, оттуда же. Если бы бетонное плитой перекрытие разошлось ещё с Сергеем Михайловичем под ногами, он, пожалуй, испутал бы меньше потрясений. "Товарищ полковник", сказал Кучелев. "У нас к вам несколько вопросов. Давайте пойдём в кабинет, если вам удобно". Офицеры вошли в кабинет. Кучелев с компаньонцем первыми, Сергей Михайлович аварийный гарде. Он же приотворил дверь, указав гостям на стулья. Украинский тяжело опустился в кресло во главе стола. "Итак", начал хозяин кабинета, сцепив руки в замок. — Я вас слушаю. Только давайте ближе к сути, — добавил Сергей Михайлович, заполняя короткую паузу. — У меня сегодня выдался нелегкий денек, и еще поработать надо. Так что поближе к делу, подполковник, чтобы ни вы меня не задерживали, ни я вас. Беш, да не люсти, это не тусло, вздохнул про себя Сергей Михайлович. Вот и не вель после этого приметам. Он снова вспомнил о том, что утром порезался, когда брился, даже подтругал порез. Как здоровье вашей дочери? С наигранным участием поинтересовался Кушелев о Лёсоу украинского. А Каменела: "Спасибо, всё в порядке. Давайте по сути, подполковник", повторил он с нажимом. каптель хреновая, короткий драный. Хорошо, совсе всю сокушили. Сергей Михайлович, какие дела вели капитан Журба и старший лейтенант Ещушин? Где да 10 разных мрачней, пожал плечами украинский. По торговым точкам на вокзале работали. Там водка самопальная ореализовывалась. Статистика с отравлениями всё равно что на фронте. Он, кроме, согнул указательный палец, а вторынком занимались, вы же знаете, какое тяжёлое положение у нас сложилось с машинами из Прибалтики. Половина крадены. Украинский порядовал указательному пальцу средний. Дел не в поворот, людей не хватает, оклады мизерные. сотрудники в коммерческих структурах бегут, а оставшиеся, Сергей Михайлович повысил голос, а старшеся патриоты своей профессии пашут как волы, по 10 дел на каждом висит, а люди наизнас работают. Пока Сергей Михайлович говорил, выставив перед собой ладонь, офицеры с семёрки не сводили глаз с перстня на его безимённом пальце, того самого, что некогда породил в ображении Андрея Мандура и было на что поглядеть а заметив этот интерес украинский с хрустом жал кулак в общем дел хватает вы по конкретнее сформулируйте под помкуник кушелев кивнул из окна оперативной квартиры вашего ведомства на днех вывалился либо был выброшен мужчина средних лет личность потерпевшего пока не установлена кушелев сделал ударение на слове пока и не будет установлено никогда. Украинский Броню не повёл документы ко вторанга в отставке растапира, паспорт, военный билет и пенсионную книжку, он собственными руками уничтожил на кануне. Иван Митрофанович жил по былям и ни с кем, кроме кузена Банасюка, отношений не поддерживал, так что украинским можно сказать, вычеркнул его ото всюду. Был человек, и как и не было никогда. Об этом выброшенном мужчине нам хотелось бы узнать побольше. Вопрос курировал капитан Журба, украинский смелый оперативник с взглядом. Я бы и сам хотел знать. Журба нам уже, как вы понимаете, ничего не расскажет, протянул компаньон. А ты думал, урод, мысленно обсчитал со украинский своего молодого сотрудника, оказавшегося свидетелем гибели растопира. Он перевёл на Буковину с получением в должности и звания. А на немногословие старшего лейтенанта Ещушина он теперь полагался, как и на молчание капитана Жрубы на все 150%. Гараж Вкратце, сказал кушалев, в котором вашим подчинённым головы проломили, а затем эти лаши сжгли, зарегистрированна имя некой Кристины Банасюк, жены ликвидатора аварии на Чайке, гражданина Василия Васильевича Банасюка. Это фамилия, во мне о чём ни говорит. Фамилия как фамилия, отмахнулся украинский. Самая обычная. А между тем подхватил за партнером компанец этот самый Бонасюк, директор малого предприятия по оказанию бытовых услуг населению. Фирма по имени его жены называется Кристина, а она по документам владелец. Парачечной что ли не удержался украинский. Бани, сообщил компанец. Так вот, 5 дней назад гражданин Банастюк оформил кредит в Минском отделении Сбербанка на покупку японской видеотехники. Не успели деньги на счёт поступить, как он их незаконно обналичил. Сергей Михайлович, не возмутимо, пожалуйста, плечами. Вдруг подобное сейчас на каждом шагу. Как конь не видать. Ощущение кредита. Гон банк Артёма Павловича порешал, а только темы занят, что кредиты Евросоюза крадёт, но вправо и налево разбазаривает. Сергей Михайлович, мы рассчитывали на сотрудничество. В гулешке Кушелева прозвучало осуждение. Он пристально смотрел на украинского Згред говорил: "Мы жед хватит придуриваться, товарищ полковник, а ломать комедию всё такое". Сергей Михайлович хмыкнул. "Да знаем мы обо всём об этом", сказал украинец с раздражением. "Знаем, для того тут и поставлены, к вашему куче леп сведению, чтобы являть и пересекать". Взяв паузу, полковник высморкал сам большой платок, извлечённый из кармана тёплых твидовых брюк. Э давно за ними следили, если хотите знать, за этой штойкой паршивой. Он всёт не успели. Трудно было предугадать, что они станут так шиво зачищаться сообщников. Что украдке вынесло трагическую паузу, что пойдут на мокрое дело в отношении шорбы и ещёшина. Он вздохнул. Жоба и ещёшин тоже подобного не ожидали. Но и не характерно это для финансовых аферистов. Значит, Василий Васильевич Бонасек убит, уточнил Кошелев. Мертвее мертвого подтвердил Украинский и поджал губы. По делам ему, собаки, собачья смерть. А вот ребята, — голос Украинского дрогнул, — ребят жалко, решить бы им дожить. Он встал, прошелся по кабинету, снова сел и, отвернувшись, понялся смотреть в окно. Там только начал темнеть. Чук сказал: "Что в город, Парис Слависенна?" Звернув в кабинет Сергея Михайловича, тут было холодно, будто в могиле. "Кто убил ваших людей, как вы считаете?" Ответ имелся заранее, и его надо было лишь озвучить. "Сообщники баносука", буркнул украинский. "Фамилия вам известна?" — Мы над этим работаем, — процедил Украинский, который пока не спешил отдавать на заклание Паратасова. Не потому, что боялся рассердить Паришайло, а от того, что еще не все успел выведать. В первую очередь относительно спортивной сумки Милы Сергеевны, надежды найти которую он все еще не утратил. — Выцарапайте присвоить, — сказал себе Украинский. Сегодня утром вкратчиво начал подполковник Кушелев. Они закрыли фирму, списали её в общуюся на незаконной обналичке взять, правда, удалось не всех. Естесное дело, что не всех. Мысленно хмыкнул Сергей Михайлович. Всю Россию не перевешишь. Так, кажется, революционные матросы кричали, когда пилограндии пускали в расход. Но некий гражданин Павел Ильич Манусов хуже даёт показания. Манусов Сергей Михайлович наморщил лоб. Фамилия была незнакомой. Впервые о таком слышу. И что же он показал? Гражданин Манусов сообщил нам, что договорился с некой гражданкой Людмилой Сергеевной Кларчук о том, чтобы перевести в наличное похищенное у стербанка средство. Фамилия Кларчук вам тоже незнакома?